Пришел и второй проспект, извещавший майора, что Сэдли и Ка учредили в Аппарто, Бордо и Сан-Мари, агентства, которые имеют возможность предложить друзьям и публике самый лучший и изысканный выбор портвейна, хереса и красных вин по умеренным ценам и на особо выгодных условиях».